Вот и вывертывайся, как знаешь. Видите ли, господа, полторы тысячи лет со времени Константина Великого Европа жила более или менее спокойно, потому что была твердая, непоколебимая, почти всеобщая вера в загробный мир. — Ну, не очень спокойно жила, — вставил Талызин. — Все же спокойнее нашего, правда? Ну, чума в счет не идет. Инквизиция поддерживала веру кострами и, по-своему, была права. Не так глупы были эти люди, и фразами они и не обольщались. Но теперь на наших глазах гаснут и земные, и адские костры. После французской революции адом никого не запугаешь. Эдакая расплылась на устах человечества скептическая улыбка. Не дьявольская, нет, просто улыбка. скептическая улыбочка прежний смысл жизни потерян новый не найден мир стоит на краю пропасть я не верю в возврат к карм да и не хочу его отныне по-видимому приходится действовать больше при помощи наград но это далеко не так верно мысли ваши вызывают у нас смущение сказал толызин мы верно плохо вас понимаем «Мне оказалось, вы хотели нас познакомить с работой братства свободных каменщиков». «Братство свободных каменщиков», — протянул как бы с удивлением Ламор. «Да я именно об этом и говорю. Боюсь только, что вы приписываете слишком большое значение братству свободных каменщиков. Что такое масонство?» «Масонство — это организация по борьбе с людоедством, действующая посредством раздачи орденов, выгодных мест и других хороших вещей тем, кто людоедством занимается меньше». Братаев встал и простился с хозяином дома. Наступило неловкое молчание. «Вы торопитесь?» — по-русски сказал, поспешно вставая Талызин. «Тороплюсь». и не люблю шуточек не так мне весело да и старья панин тоже поднялся и мне пора я только на четверть часа заехал сухо сказал он слегка поклонился и вышел талызин проводил их и вернулся со смущенным видом гости переговаривались вполголос должен вам сказать заметил талызин обращаясь к ламору Я никак не могу, да и все мы не можем, согласиться с тем определением масонства, которое вы дали. Мы, вы совершенно правы. Масонство не поддается общему определению. Каждый толкует его по-своему. Я говорил к тому же не о России, а о Западе. Да я и сам не рад, что наше масонство стало на такой путь. У него была великая задача воспитания молодого поколения. Вот что поважнее власти и теплых мест. Великая, великая вещь воспитания. Масонство привыкло исходить из того, что человек хорош по природе. Я думаю, по природе он достаточно дурен, но его можно усовершенствовать, если взяться за это достаточно рано. Вот возьмите акробатов. Какие чудеса может производить приученное с детства человеческое тело? Только начать надо лет с 15 не позже. Ведь акробатская техника улучшается с каждым поколением. Я думаю, душа тоже поддается гимнастике. Все будущее мира зависит от воспитания молодых поколений. «Надо работать не над детьми, а над собою», — горячо сказал Толызин. «Надо, конечно». но для этого незачем создавать всемирную организацию, надевать ленты и говорить в глубокой тайне страшные слова. — Вот мы поужинаем и уйдем. — А вы наедине будете работать над собою, — сказал Ламор с улыбкой. Генерал опять засмеялся. — Обряд и тайна необходимы. Надо поэтизировать мир тайной, — продолжал Талызин с еще большим жаром, Он дорожил этой мыслью. Без поэзии и ритуала наше братство невозможно. Пусть масонство, компромисс религии с жизнью, пусть слово «брат» есть лишь символ грядущих человеческих отношений, ваше толкование для меня неприемлемо. Цель наша тройная — самоусовершенствование,